Кто, однако, этот заключенный? Фанатик-раскольник? Бунтовщик против власти или важный военный дезертир? И каков он из себя? Где спит? Старый или молодой? Или впрямь, это тот самый таинственный, запрятанный сюда принц, о котором говорят. Вправо от входа на железной заржавленной кровати, покрытой старым сбитым войлоком, в пасконной мужичьей рубахе и в заношенных на босу ногу башмаках спал худощавый, бледный молодой человек. Русы, длинные волосы мягкими прядями укрывали подушку и часть красивого с рыжеватой бородкой лица. Нежная, женственно-бледная рука свешивалась из-под наброшенного на спящего грубого матросского плаща. На столе лежала раскрытая, почернелая старой церковной печати книга. Алексена бережно поставила рядом воду и завтрак. Так молод и уж колодник. Скорее раскольник. Их архимандрит или епископ. И, видно, опасный. Внезапно арестант проснулся, вскочил и сел на кровати. Его испугало до серии невиданное явление. Поликсена окаменела, охваченная страхом и мучительной радостью. Принц! Арестант протянул перед собой руки, протер себе глаза и что-то заговорил несмелым молящим шепотом. Что говорил он в это время и за кого принимал в полусне, в полусознании вошедшую к нему гостью, трудно было решить. В его детских впечатлениях остались лишь смутные воспоминания о другом подобном, ласковом и нежном существе. Но то была жалкая, высокая и худая особа с вечно заплаканным лицом. Арестанту впоследствии казалось, или ему это говорили, что это была его несчастная, сосланная с ним мать, принцесса Анна Леопольдовна. Нередко в смутном тяжелом сне Иванушки мелькал на миг ее неуловимый, скорбный и вместе пленительный. Куда-то в безжалостный мрак убежавший образ. И вдруг ему снова теперь показалось, что он спит. И во сне нежданно увидел этот образ. Мама... Нет, это не она. То и нельзя было разглядеть. А это? Вот она стоит. Какие глаза! Щелкнул дверной замок, и гостья скрылась. Но никогда... Во все остальные годы жизни Поликсена не могла забыть этих кротких глаз и этого изумленного лица.